были привезены в качестве пленников, потому что у них не было никакого оружия, и мне показалось, что у них связаны ноги. Один из пленников сильно жестикулировал, о чем-то умоляя. Он, видимо, был в страшном отчаянии. Двое других тоже говорили что-то, воздевая руки к небу. «О, господин, смотри!» «Белые люди тоже кушают человека, как дикие люди!» «С чего ты взял, Пятница, что они их съедят?» «Конечно, съедят!» «Нет, нет, ты ошибаешься. Боюсь, правда, что они убьют их. Но можешь быть уверен, что есть их не станут». Я с ужасом смотрел на разыгравшуюся передо мной непонятную драму. Я увидел, как над головой одной из жертв сверкнуло какое-то оружие – кинжал или тесак. Вся кровь застыла в моих жилах. А что, если подкрасться и выстрелить по ним в упор? Но скоро мысли мои приняли иное направление. Я увидел, что, поиздевавшись над тремя связанными пленниками, негодяи разбежались по острову, желая, вероятно, осмотреть местность. Но хотя пленным была предоставлена полная свобода идти, куда им вздумается, все трое сидели на земле, погруженные в размышления и были, по-видимому, в глубоком отчаянии. Лодка подошла к берегу во время прилива. И пока разбойники вели разговоры с пленниками, да пока они шныряли по острову, прошло много времени. Начался отлив, и лодка очутилась на мели. В ней осталось два человека, которые, как я обнаружил впоследствии, сильно подвыпили и вскоре уснули. Когда один из них проснулся и увидел...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 «Джек, Том, да вы ее! Чего там возиться? Сплывет со следующим приливом!» Тем временем я начал готовиться к бою. В пятнице, который сделался у меня превосходным стрелком, я тоже приказал вооружиться. Ему я отдал три мушкета, а себе взял два охотничьих ружья. В своей мохнатой куртке из козьих шкур и такой же шапке С обнаженной саблей у бедра и с двумя ружьями за спиной я имел поистине грозный вид. Часа в два, когда жара стала нестерпимой, я заметил, что все моряки разбрелись по лесам и, вероятно, уснули. Что же касается несчастных пленников, то все трое сидели под большим деревом, не более как в четверти мили от меня и, как мне казалось, вне поля зрения остальных. Тут я решил показаться им и разузнать что-нибудь об их положении. Я подошел к трем пленникам совсем близко, и прежде чем они успели заметить меня, громко спросил их по-испански. «Кто вы, господа?» Они вздрогнули от неожиданности и обернулись на голос. Но, кажется, еще больше перепугались, увидев подходившее к ним звероподобное существо. Тогда я заговорил с ними по-английски. Господа, не пугайтесь. Быть может, вы найдете друга там, где меньше всего ожидали встретить. Если так, то значит, его посылает нам само небо, потому что мы не можем надеяться на человеческую помощь. Всякая помощь от Бога, сударь. Однако, угодно ли вам указать, как помочь вам? Кто со мной говорит? Человек или Бог? Обыкновенный смертный или ангел? Прошу вас, отбросьте ваш страх. «Я человек, англичанин. Я хочу вам помочь. Как видите, нас только двое, я и мой слуга, но у нас есть ружья и заряды. Говорите же прямо, чем мы можем вам служить. Что с вами произошло?» «Я капитан корабля. Мой экипаж сбунтовался. Едва удалось убедить этих людей не убивать меня». Наконец, они согласились высадить меня на этот пустынный берег с моим помощником и одним пассажиром, которых вы видите перед собой. Мы были уверены в нашей гибели, так как считали эту землю необитаемой. Да и теперь еще мы не знаем, что нам думать о нашей встрече с вами. Где эти звери? В какую сторону они пошли? Вот они лежат под деревом, сударь. У меня сердце замирает от страха, что они увидят нас и услышат наш разговор. Есть у них ружья? Только два. Два. и одно из них оставлена в лодке. Чудесно. Все остальное я беру на себя. Кажется, они крепко уснули. Нам было бы нетрудно всех их перебить, но не лучше ли взять их в плен? Между этими людьми есть два отпетых негодяя, которых было бы опасно пощадить. Но если отделаться от этих двоих, то остальные, я уверен, вернутся к исполнению своих обязанностей. Слушайте, сударь. Я попытаюсь выручить вас, но прежде я вам ставлю два условия. Я весь в вашей власти. Распоряжайтесь мной по своему усмотрению и мной, и моим кораблем, если нам удастся отнять его у разбойников. И, и мы тоже. тоже. К делу, господа, вот вам три ружья, вот порох и пули. Подкрадемся к ним, пока они спят, и дадим по ним залп. Если же те, которые останутся живы, сдадутся...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 Но если вы дадите ускользнуть остальным, это уж будет ваша вина. Подстрекаемый этими словами, капитан схватил мушкет, заткнул за пояс пистолет и ринулся вперед в сопровождении своих товарищей. Один из проснувших самотросов обернулся на шум их шагов и, увидев в их руках оружие, поднял тревогу. Но было уже поздно. Грянуло два выстрела. Один матрос был убит на повал, другой тяжело ранен. Раненый вскочил, однако, на ноги и стал звать на помощь. Но тут к нему подскочил капитан и сказал, «Поздно, брат, звать на помощь. Попроси лучше Бога, чтобы он простил тебе твое предательство». С этими словами капитан прикончил его ударом приклада по голове. Оставалось еще трое, из которых один был легко ранен. Тут подошел я. Поняв, что сопротивление бесполезно, Наши противники запросили пощады. Капитан отвечал, что готов их пощадить, если они искренно раскаются в своем мироломстве и поклянутся помочь ему овладеть кораблем и отвезти его обратно на Ямайку. Они наперебой стали заверять в своей искренности и обещали беспрекословно повиноваться. Капитан удовлетворился их обещаниями и склонен был пощадить их жизнь. Я не противился этому, но только потребовал,